Когда я подъехал к дому, он же стоял на тротуаре в шляпе в пальто и с выражением суровой решимости на лице, намереваясь нанести персональный визит Красицкому в Эстчестер. Это решение явно далось ему нелегко, и вот Красицкий объявляет, что уже отправил письмо с согласием приехать. «Мне обязательно надо присесть», — сказал Больф с твердостью в голосе. но его желанию не суждено было исполниться. Во всяком случае, она исполнилась не сразу. Красицкий ответил, что Вульф, конечно, может входить и располагаться у него в доме, но сам он как раз собирается в оранжерею, а потому ему волей-неволей придется покинуть нас. Я позволил себе высказать предложение, чтобы мы с Вульфом вернулись в город к своим собственным орхидеям, и Вульф поработал бы в оранжереях до приезда Красицкого. Это напомнило Вульфу о моем существовании. Он представил нас, и мы с Эндрю обменялись рукопожатиями. Красицкий предложил поглядеть на один из выведенных цветков, который цветет у него в оранжерее Вульф проворчал, что не видит в этом особой необходимости. «Это необычное растение!» — сказал Красицкий, и было видно, что его просто распирает он гордостью. «У нее 19 побегов!» «Великий Боже!» — завистливо воскликнул Ульф. «Тогда я просто должен на нее поглядеть!» «Мы, стало быть, не пошли в дом, чтобы передохнуть с дороги, не отправились к машине, чтобы возвращаться, мы последовали за Красицким». который вначале шел той же дорогой, по которой мы явились к нему в домик, но затем свернул налево. Молодой человек, посыпавший грядку торфом, сказал Красицкому, «Вы проспорили мне 10 центов Энди. Снег так и не выпал». Красицкий усмехнулся и ответил, «Взыскивайте через суд, Гус, я готов. С южной стороны усадьбы, откуда мы подъехали, оранжерея была не видна». Она представляло собой высокое длинное здание весьма изящной архитектуры. К оранжерею примыкала неказистая пристройка с шиферной крышей. Дорожка, по которой нас вел Красицкий, заканчивалась у входа в нее. Стена этого строения была увита плющом, а на окованной железом двери висела табличка из картона, взятая в рамочку. На табличке огромными красными буквами Были написаны хорошо видные издалека слова. «Опасно не входить. Здесь обитает смерть». «Да», — подумал я. «Ничего себе приглашение». Вульф, однако, запрет не смутил. Он только осведомился. «Цианистый газ Г?» Красивицкий снял табличку с крючка, Сунул ключ в замочную скважину и покачал головой. цифаген Но не стоит беспокоиться. Вентиляционное отверстие я открыл еще четыре часа назад. А надпись на табличке чересчур патетическая. Ее изготовили еще до того, как я стал здесь садовником. Мне говорили, что это дело рук самого мистера Питкерна. Я сразу же потянул носом, когда вошел в оранжерею следом за Вольфом и Эндрю. Вольфу тоже случалось применять цифаген для дезинфекции своих оранжерей. Я знал, насколько опасен этот газ, но сейчас в воздухе чувствовался лишь очень-очень слабый его запах, а потому я продолжал дышать полной грудью. Вы уж извините меня за беспорядок, живо заметил Красицкий, но когда я занимаюсь дезинфекцией, с приборкой приходится обождать. Как я определил, строение под шиферной крышей, куда мы вошли, представляло собой своего рода подсобку. Здесь стоял самый различный инвентарь, и Красицкий явно мастерил тут все, что ему было необходимо. Теперь он повел нас в саму оранжерею. «Здесь холодное отделение», — пояснял он на ходу. «Следующая секция с жарким климатом, а та, что за ним, примыкающая к усадьбе». умеренным там поддерживается средняя температура извините мне нужно сейчас закрыть вентиляционные отверстие оранжерея впечатляла своей пышностью и великолепием